Не помните? Гордоны когда-либо ездили в Фоксвуд вместе с Тобином? Не думаю, хотя не могу утверждать, прошел уже год с тех пор, как мы с Фредериком расстались. Но вы же друзья? Вы все еще разговариваете. Думаю, мы еще друзья. Ему не по душе, когда бывшие любовницы сердится на него. Он не хочет ссориться с ними. На вечеринках бывает интересно. Он любит собирать в дюжину женщин, с которыми был в близких отношениях. Но кто же не любит этого? — Вам не кажется, что у мистера Тобина и миссис Гордон был роман? — спросил я. — Точно не могу сказать. Мне кажется, что нет. Он не был охотником до да чужих жен. — Какой благородный! Нет, трусливый. Мужья и любовники пугали его. Видно, он в свое время натерпелся от них. Она рассмеялась грудным смехом. Он, скорее всего, предпочел бы Тома иметь своим другом, нежели Джуди своей любовницей. «Почему?» «Не знаю. Я так и не поняла, почему Фредерик так привязан к Тому». «А я думал, что все было как раз наоборот». Многие так считали. Это Фредерик нашел Тома. Зачем? Не знаю. Сначала я подумала, что он таким образом подбирается к Джуди. Потом увидела, что он не пристает к чужим женам. Тогда мне показалось, что это как-то связано с привлекательностью Гордонов и их работой. Фредерик коллекционирует людей. Он воображает себя главным персонажем. «В Нордфорке. Может быть, так оно и есть? Он не самый богатый, но винный завод придает ему определенный вес, понимаете?» Я кивнул. «Иногда копаешься днями, неделями, ничего не находишь. Иногда нападаешь на золотую жилу, но иногда оказывается, что это вовсе не золото. Понимаете, все это очаровательно, но имеется ли тут связь с двойным убийством?» Может быть, это привлечение? Небольшая месть Уайнстоун. Она не первая любовница, направившая меня по ложному следу, чтобы досадить своему бывшему партнеру. — Вы не думаете, что Фредрик Тобин мог убить Гордонов? — спросил я прямо. Она взглянула на меня так, будто перед ней сидел умалишенный. Фредерик, Он вообще не способен на насилие. Откуда вы знаете?» Она улыбнулась. «Бог знает, сколько поводов я давала, чтобы он поколотил меня. Фредерик не из тех, кто пускает в ход кулаки. Он полностью владеет своим поведением и эмоциями. И зачем ему убивать Тома и Джуди?» «Понятия не имею». Я даже не знаю, почему их убили. А вы знаете?» Она ответила не сразу. «Может быть, из-за наркотиков? Почему вы так думаете?» «Ну, Фредрик пристрастился к ним. Они употребляли кокаин». «Он вам это сказал?» «Да». «Интересно. Особенно если учесть, что Фредрик даже не обмолвился на сей счет, и что в этом не было ни грамма правды. Я знаю, как выглядит и ведет себя человек, употребляющий кокаин. Гордоны не были похожи на таких людей. Зачем Тобину понадобилось говорить подобное о гордонах? Когда он вам это сказал? Недавно, несколько месяцев назад. Он говорил, что Гордоны пришли к нему и поинтересовались, не желает ли он приобрести хороший товар. Они заключили сделку для удовлетворения своего пристрастия. «Вы так считаете?» «Вполне возможно, что это правда». Она пожала плечами. «Хорошо. Вернемся к отношениям между Тобином и Гордонами». Вы полагаете, что именно он нашел их и стремился сохранить взаимоотношения с ними? Было похоже на то. За девять месяцев, которые я провела с Тобином, он часто разговаривал с ними по телефону, и почти не было вечеринки, на которую он не пригласил бы Гордонов. Я задумался, действительно, это не стыковалось с тем, что говорил мне Тобин. Чем же Гордоны притягивали к себе Тобина? Не знаю, хотя точно помню, как он делал вид, что все обстоит как раз наоборот. Забавно, что Гордоны ему подыгрывали, словно общество Тобина для них большая честь. Однако, когда мы временами оставались вчетвером, Гордоны относились к нему как к равному в себе, понимаете? «Да, но зачем им эта игра?» Она снова пожала плечами. «Кто знает?» Она некоторое время пристально смотрела на меня. Похоже, Гордоны шантажировали Фредрика. Похоже, оба что-то знали о нем. При людях он играл важную персону. Наедине Том и Джуди обходили с ним весьма фамильярно шантаж. Я ждал целую минуту, пока эта мысль не дошла до меня. «Я только рассуждаю», — сказала Эмма Уайтстоун. «Строю догадки, я не мщу. Я хорошо провела время с Фредериком. Мне он нравился, и я не в обиде за то, что он бросил меня». «Ну что ж», — я посмотрел Ей прямо в глаза. «Вы разговаривали с Фредриком после убийства Гордонов?» «Да. Вчера утром он позвонил». «Что он сказал?» «Ничего особенного. Обычная болтовня». «Сегодня он с вами разговаривал?» «Нет». «Я навестил его этим утром». «Да? А для чего?» «Не знаю». «Вы, наверное, не знаете также, зачем пришли сюда?» «Верно. Мне не хотелось объяснять, что после посещения острова Плам и Мерфи нет потенциальных свидетелей, что я отстраню от работы, и мне приходится разговаривать с людьми, допросить которых полиция градства не додумается. Я уже достаточно далеко зашел и балансировал на грани пропасти». Вы знаете кого-нибудь из друзей Гордонов? Я ведь не вращалась в тех кругах, за исключением времени, когда была вместе с Фредериком. Но это были его друзья. Начальник Максвелл был в их числе? Думаю, что был. Мне эта дружба так же непонятна, как дружба Гордонов с Фредериком. Кажется, Будет трудно найти друзей гордонов. Насколько я понимаю, все их друзья с острова план. Тут нет ничего странного. Это люди одного круга. Вам бы лучше поискать на острове. Наверное, вы правы. Какое у вас сложилось мнение о Фредрике? Чудесный человек. Не нравилось его общество. Эмма была права, но теперь, узнав, что он дал Уайнстон отставку, я окончательно убедился, в мире нет сексуального равенства. — О, маленькие блестящие глаза, — сказал я, — и бегающие тоже. — Верно. Я могу просить вас об одном одолжении. — Можете. — Не говорите ему о нашем разговоре. Я не буду вдаваться в подробности, но скажу ему, что мы встречались. Я не лгу. Однако я знаю, что можно говорить и о чем следует умолчать. О большем я не смею вас просить.